л е р Мне совершенно не хотелось встречаться с м е х д и но ровно в шесть вечера я была у него. Он пылко улыбнулся. Как обычно, очень рад тебя видеть. Он был одет в персидском стиле: рубашка длиной чуть ли не до колен и широкие шелковые ш а р о в а р ы Рубашка называется курта с готовностью сообщил он, а штаны дхоти. Он явно ожидал, что я буду восхищена традиционным нарядом. Я растянула губы в улыбке. Очень мило. Михди тут же сник. Тебе не нравится? – спросил он с легкой обидой. Ладно, тогда начнем. Ах да, стеклянный стол. Как насчет гостиной? – спросила я. Казалось, я нарушила все хитрые планы Михди. Мм, ну, п р о м ы ч а л он. Ладно, гостиная – это гостиная. Комната была просторной и роскошной. Я уже присмотрела себе стул, но м е х д и подвел меня к обитому темно-красным бархатом дивану в форме буквы Г. Угол дивана закрывал мне выход слева, впереди стоял огромный стол. Я не могла отделаться от неприятного ощущения, что меня загнали в угол, но все-таки переборола это чувство и осталась на месте. У тебя сохранились распечатки с заданиями с прошлого урока, спросила я. м и х д е й явно был растерян. Список слов напомнила я и с п р я ж е н и е глаголов в настоящем времени. А, да, нам можно? Я недоуменно посмотрела на него. Можно что? Он слегка раздвинул ноги и прижал руки к бокам, как солдат п о с т о й к е вольно. Я кое-что сделал для тебя сегодня, Клэр. Он ждал моего вопроса, но я промолчала. Я гладкий. О чем он вообще? д е п и л я ц и я произнес он с гордостью, будто это подвиг. Восковая. Он явно ждал от меня одобрения. Было больно, сообщил м е х д и Но тебе же нравится, я знаю. Откуда ему знать, что мне нравится? Приняв мое молчание за поощрение, он опустился на диван рядом со мной, отрезав мне единственный выход. Все для тебя, Клэр, повторил он. Все гладкое, как у младенца. Я указала на стул. Сядь туда, Михди. Он надулся. Разве тебе не нравится депиляция? Сядь туда. Он не двигался. Я знаю, что нравлюсь тебе. Меня поразило, что он правда в это верил. И ты мне тоже нравишься, Клэр. Он положил ладонь на бедро и слегка прижался ко мне ногой. Хватит, Михди. Я отодвинулась. Прекрати. Он был похож на ребенка, у которого отобрали конфету. Клэр, мягко сказал он, ты знаешь, что я тебя люблю. Мне хотелось вскочить, но я боялась, что это только распалит его. Ради меня он оделся как жених. Ради меня он сделал депиляцию. Он уже себя не контролирует, поэтому я должна взять все в свои руки. Его поведение зависит от моего следующего шага. Мне нужно предугадать последствия. Михди, ты мой ученик. Между нами ничего нет. Его руки безвольно упали на колени, словно мертвые птицы. Я дарю тебе, Клэр, прошептал он, цветы каждый день, красивые украшения, чтобы подчеркнуть твою красоту, все, что захочешь. Его большие печальные глаза горели неутоленным желанием. Кайкос, шампань. Мой взгляд был ледяным. Хватит, Михди. До него дошло, что он перешел грань. Мы можем начать все сначала, Клэр. Он чуть отодвинулся от меня. Давай все забудем и начнем заново. На его лице промелькнула робкая улыбка. Только французский, ничего больше, сказал он. Хорошо, ответила я ровно. Но не сегодня. Сегодня я не готова вести урок. До Михди наконец-то дошло, как сильно он ошибался. Хорошо, едва слышно ответил он. Он был опустошен и сгорал со стыда. Но хоть он и пошел на попятный, я не была уверена, что мне стоит двигаться. Секунда, другая, с каждым мгновением напряжение чуть отступало. Я медленно поднялась. Мне пора. Михди сидел все в той же потерянной позе, опустив голову. Я нависла над ним, смотрела на него, ждала. Он не двигался, п р е г р а д и в мне путь. Михди, мне нужно пройти. Он дернулся. Ах да, извини. Он поднялся рывком. Я провожу тебя до двери. Он посторонился и пропустил меня, стараясь не с о п р и к а с а т ь с я Мы вместе дошли до двери. На его бровях выступили капли пота, от него пахло кисловатым одеколоном. Михди открыл мне дверь. Доброй ночи, Клэр. Меня окутал вечерний воздух. Я спустилась по лестнице. Оглянулась я только в машине. м е х д и вернулся внутрь, дверь была закрыта.